Глава, 31. Гагаринская, 23. Директор гимназии, действительный статский советник Козенко, знал, что в обучении подрастающего поколения чудес не бывает. Если ученик туп, это навсегда. Сколько ни лупи ремнем, как ни заставляй зубрить, толку не будет. Запомнит правила математики, а ума не прибавится. Однако вчера, проверяя классные журналы, директор лицезрел настоящее чудо. Шестой класс показал невероятный скачок в знаниях. Пяти ученикам было поставлено отлично. Не по географии или истории, а по самой страшной дисциплине для каждого гимназиста — латыни. Нельзя предположить, чтобы Горгонов внезапно размягчился и ставил отличные оценки из хорошего настроения. Предположить, что Образцов был пьян, не могла даже самая безудержная фантазия. Латинист отличался строгим воздержанием от спиртного. На праздничных банкетах гимназии рюмки не выпивал. Оставалось предположить невероятное. Гимназисты взялись за ум. Да так, что любо-дорого посмотреть. Сверившись с расписанием, Казинка нашел, что сейчас латынь как раз у того самого класса. Отчего бы не убедиться лично. Пригладив волосы, директор отправился к классной комнате. Подойдя к двери, входить не стал, а приложил ухо к раскрытой щели. Отвечал кто-то из учеников. Казенко слушал и не мог разобрать ни слова, какая-то белиберда. Однако после того, как ученик ответил, раздался твердый голос Горгоны. — Очень хорошо, Владленский. Показываете отличные знания. К До доске прошу Михайловского. Выжидая под дверью, директор стал внимать ответу ученика и опять не смог ничего понять, как будто забыл латынь. Нельзя представить, что перед Горгоной ученик болтает не весь что. Немного расширил дверную щель Казенко напряг барабанную перепонку, насколько был способен. Мадмазелис терялись, редикюлись, нагибались, юбкус поднимались, попус выпирались. Нагло и уверенно отвечал гимназист. Великолепно. Завершайте высказывание Цицерона, дрогнув, заявил Образцов. Брюкус надевалюс задомус напередус спотыкались. В Лужус упадались! Победно продолжал ученик. Казенко показалось, что с ума сошел именно он, и никто другой. Не может такое издевательство над Латынью и здравым смыслом твориться в стенах его гимназии. Не может и не будет. Распахнув дверь, директор вошел в класс и остался у порога. Прошу всем сидеть! Остановил он попытку класса встать. Вы закончили, ответ Михайловский. Ему осталось третье предложение. — пояснил Образцов. — Прошу, Михайловский, не стесняйтесь. Покажите ваши знания классической латыни. Гимназист затравленно глянул на товарищей, будто ожидая помощи. Класс безмолвствовал.